Замечала только морщины и лохмотья. Старенькая, выстроенная еще в семидесятые годы демисезонная пальтишка старухи, копающейся в мусорном баке, старик в колом торчащих орденских планках, гоняющий почерствать трясущейся ладони мелочь, выгадывающий на что-то. Нет, не хватает их. А ну отвали, дед, чего торчишь на дороге?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 Никого не волновало, что воспаление легких она заработала в ледяном от сквозняков классе, часами отрабатывая никак не удававшийся «Гранд пас де Чад» — большой прыжок кошки. Ноги выбрасываются выше, чем на 90 градусов. Руки открываются из третьей позиции. Корпус прогибается назад. Бумс! Опять двойка. Лидочка, честно отбывавшая с лучшей подругой кошачью повинность, честно ходившая к ней в лазарет, почитать малаховец, просто посидеть, утешительно болтая ногами на казенном байковом одеяле, бегала к педагогам, умоляла, обещала взять Люси на поруки. Да хоть на поноги, но все было напрасным. Директор, которой Лидочка, как взрослая, записалась на прием, тоже была неумолима. «Бездарности в училище не нужны, а ты, Линд, чем тратить время на всякий балласт, шла бы лучше репетировала. Или ты не понимаешь, какая ответственность на тебя возложена?» Лидочка понимала. Сразу после перехода в выпускной класс, ей, семнадцатилетней летний предстояло станцевать первую в ее жизни Жизель в Венском театре на настоящей взрослой сцене.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 Люся, прямо как палка, сидевшая на крашке стула, не ревела, а только машинально по привычке выламывала никому больше ненужные стопы. Лидочка подсела рядом, потерлась носом о худенькой подружке на плечо, как делала всегда, когда хотела приласкаться. Сколько было выплакано вместе, сколько выдано друг другу смешных, детских и оттого особенно страшных тайн, сколько они смеялись. под сурдинку после отбоя.